В 1763 году в народе распространился подложный указ Екатерины, проникнутый сильным раздражением против дворянства, пренебрегающего Божий закон и государственные права, из римовшего и из России вон выгнавшего правду. Далекие от столицы и глубокие народные массы не испытывали на себе личного обаяния императрицы, довольствуясь темными слухами